Глава 14. Дафна и Барбара прибыли в студию точно в 9.30. На Дафне было простое шелковое платье бежевого цвета, а волосы уложены в изящный узел. В ушах были жемчужные серьги, а на руке кольцо с большим красивым топазом, которое в этом году она купила у картье. Она выглядела элегантно и отнюдь не шикарно или вызывающе. Это было типично для Дафны. На Барбаре, как обычно, был один из ее темно-синих костюмов. Дафна всегда подтрунивала, что у подруги их 14 и все похожи, но Барбара выглядела аккуратно и строго. Прямые черные волосы падали гладким блестящим потоком ей на плечи. Теперь, после разрыва с матерью, она выглядела моложе. Дафна заметила, что на протяжении года Барбара делается все более и более привлекательной. Она стала напоминать свои фотографии студенческих лет. И теперь, когда смотрела на Дафну, ее глаза смеялись. Когда их проводили в стандартную комнату ожидания с удобными креслами, баром и обслугой, Барбара наклонилась и шепнула, «Не будь такой скованной, он не собирается тебя укусить». «Откуда ты знаешь?» Дафна всегда нервничала на подобных мероприятиях. Отчасти поэтому она брала с собой Барбару. Да и вообще здорово было иметь рядом подругу, с которой можно поболтать в самолете, которая помогала разобраться, если с броней гостиницы не все было в порядке. Барбара обладала замечательной способностью держать все под контролем. Благодаря ей багаж никогда не терялся, еду Дафни приносили в номер вовремя, постоянно были под рукой свежие газеты и журналы, не досаждали репортера, а когда предстояло интервью, вещи всегда были отглажены. Казалось, что все это ей удается без особого труда. — Может, хочешь выпить? — Дафна покачала головой. — Нет, не хватает только, чтобы я появилась там под шофе. Тогда я и впрямь выболтую ему кое-что. Они обе улыбнулись, и Дафна устроилась в кресле. Она вообще практически не пила. — Мисс Филдс, — помощник режиссера просунул голову в дверь. — Вы первая. — О, Господи. — Мистер Конрой не хотел, чтобы вы ждали. — Так было трудней всего. У нее не оставалось времени расслабиться и понаблюдать, как себя ведут другие, но она также знала, что в тот вечер она являлась гвоздем программы. — Уж лучше бы они не делали мне такую любезность, — прошептала Дафна Барбаре, чувствуя, что ладони у нее начинают потеть, но та шепнула ей ободряюще, — все будет хорошо. — Сколько я буду в эфире? Это напоминало установку внутреннего таймера, При пломбировании зубов. Двадцать минут выдержу или нет, но у дантиста, по крайней мере, обезболивают новокаином. Они мне не сказали. Я вчера спрашивала. Девушка ответила: Конрой хочет, чтобы оно свободно текло. Но я не думаю, что это будет дольше 15 минут. Дафна кивнула, словно подбодрив себя. Мгновением позже появился помощник режиссера и дал ей знак следовать за ним. Пока, детка. Она оглянулась через плечо на Барбару, вспомнив древнее приветствие гладиаторов. «Идущие на смерть приветствуют тебя, Цезарь. Ты будешь великолепна!» Дафна закатила глаза и исчезла, а Барбара устроилась в кресле с бокалом вина, чтобы наблюдать ее на мониторе. Помощник режиссера проводил Дафну в студию, указал на стул и прикрепил микрофон к вороту платья, в то время как подбежавшая гримерша припудрила ей лицо. Ее прическа была в полном порядке, а стальной макияж также. Гримерша кивнула и исчезла, а помощник режиссера надел наушники и шепнул Дафне «Мистер Конрой сейчас появится. Он сядет там». Он показал на стул. Первые 90 секунд он будет говорить один, а потом представит вас. Дафна кивнула и заметила две свои последние книги на низком столике. Обычно ее предупреждали, о чем будет идти разговор, но Конрой работал иначе. И именно поэтому она и нервничала. — Сказать, чтобы вам принесли стакан воды? — Спасибо. Глаза у нее болели. Во рту пересохло. Она чувствовала, как струйки пота стекают у нее по бокам. Между тем появился Боб Конрой в темном костюме светло-голубой рубашке и красном галстуке. Ему было под 50, и он, несомненно, был интересный мужчина. Но в его глазах было что-то очень холодное и колкое, что-то преувеличенно шустрое. Дафна? Нет, Матахари. да. Она улыбнулась, стараясь не чувствовать головокружение. Рад, что ты прибыла на наше шоу. Какая погода в Нью-Йорке? Прекрасная. Он сел, огляделся, собирался еще что-то сказать, но тут помощник режиссера стал считать, зажглась красная лампочка, и камера приблизилась к лицу Конроя. Он улыбнулся своей чарующей улыбкой, которая приводила в трепет американок, и сообщил телезрителям, с кем им предстоит встретиться в сегодняшней программе. Это было точно так же, как в других шоу, где Дафни доводилось участвовать. Гостя демонстрировали, словно дрессированную собачку, а потом, едва поблагодарив, отправляли прочь из студии, в то время как ведущий вытворял свои эгоцентрические пируэты, чтобы позабавить зрителей. И наш первый гость сегодня — писательница. Книги, которые большинство из вас читали, я имею в виду, конечно, дам. Он остановился, чтобы улыбнуться в камеру, а затем взял с журнального столика книгу и снова взглянул в камеру. Но предвижу, что большинство из вас знают о ней самой очень мало. Судя по всему, Дафна Филдс особо очень замкнутая. Он снова улыбнулся и медленно повернулся к Дафне. В то же время камера захватила и ее. Вторая камера медленно приближалась к ним. «Мы рады!» что ты прибыла к нам сюда, в Чикаго. «Я рада встрече с тобой, Боб». Дафна застенчиво улыбнулась Конрою, зная, что камера покажет ее спереди, и поворачиваться к ней не обязательно. Такая проблема возникала во время шоу в провинциальных городах, где камеры всегда были направлены только на ведущего. Однажды в Санта-Фе она целый час участвовала в шоу, не зная, что зрители видели только ее затылок. «Ты живешь в Нью-Йорке, не так ли?» «Да». Она улыбнулась. «Ты сейчас работаешь над книгой?» «Да». «Она называется «Любовники». Прелестное название!» Он подмигнул невидимым зрительницам. «Твоим читателям оно понравится». «Ну, и как продвигается исследование?» Он издал «Двусмысленный смешок» и Дафна слегка покраснела под макияжем. Моя работа — художественный вымысел. Голос Дафны и улыбка были мягкими, и в ней было что-то необыкновенно деликатное, из-за чего сам Конрой выглядел наглым и грубым со своим вопросом. Но потом он ее за это проучит. Это была его программа, и он собирался вести ее долго. Дафна была только гостем одного вечера. Он оказался в дураках, и никогда ей этого не забудет. Погоди, погоди. Ведь у такой красивой женщины должна быть целая армия любовников. Однако не сейчас. На этот раз в ее глазах блеснуло озорство, и она покраснела. Она начинала чувствовать, что сможет это пережить. Но юмор пропал в голосе Конроя, когда он повернулся к ней. «Как я понял, Дафна, ты вдова!» Этого хода она не ожидала, и на мгновение у нее чуть не перехватило дыхание. Он хорошо провел свое расследование. Дафна кивнула. К большому сожалению. Но он выдавливал из своего голоса симпатию, сострадание. Может, именно поэтому ты так хорошо пишешь. Ты много пишешь о проблеме потери близких, и тебе эта тема, несомненно, знакома. Мне говорили, ты потеряла еще и маленькую дочку. Ее глаза от возмущения наполнились слезами. Он, как ни в чем не бывало, потрошил ее за своим журнальным столиком и позволял себе разглагольствовать о Джеффе и Эмми. Я вообще-то не обсуждаю свою личную жизнь в контексте моей работы, Боб. Она старалась вернуть себе самообладание. — Может, напрасно? Его лицо было серьезным, голос участливым. — Это бы приблизило тебя к читателям. Цап. Вот тут она и попалась. Поскольку мои книги реалистичны, он прервал ее. — Как они могут быть реалистичны, если читатели не знают, какая ты? Прежде чем она смогла ответить, он продолжил. — Правда ли, что твои муж и дочь погибли при пожаре? — Да. Она сделала глубокий вдох, и Барбара видела на мониторе, как слезы выступили у нее на глазах, как «Противно!» — Дафна была права, опасаясь приезжать сюда. «Твой муж был прототипом мужчины из повести «Апачи»?» Она покачала головой. Прототипом был Джон. И вдруг она в панике подумала, а если он знает и о нем. Но это было невозможно. Какой необыкновенный персонаж! Я думаю, все женщины Америки влюбились в него. Знаешь, из этой книги получился бы замечательный фильм Она стала понемногу приходить в себя, молясь, чтобы интервью и закончилось. Я очень рада, что ты так думаешь. А перспективы на будущее? Пока не ясны, но мой агент считает, что они есть. Дафна, скажи, сколько тебе лет? Вот дрянь. Никак не удавалось от него улизнуть, но она мягко рассмеялась. Я должна сказать правду? Но она не делала секрета из своего возраста. Мне... Идет 33. третий. Господи, боже мой! Он оценивающе оглядел ее. Тебе столько не дашь. Я бы спокойно дал тебе двадцать. Это был шарм, который так нравился его женской аудитории. Но в то время, когда Афна улыбнулась, он снова пошел в наступление с тем же участливым видом, которому она уже не верила и правильно делала. И ты никогда не выходила замуж вновь? Как давно ты вдова? Семь лет. Это, вероятно, был ужасный удар. И с невинным видом. А сейчас? В твоей жизни есть мужчина? Дафна хотела закричать и дать ему пощечину. Ведущий Ник когда не задавали таких вопросов писателям-мужчинам. Но женщины были законной добычей. Считалось, как бы само собой разумеющимся, что личная жизнь женщины-писателя — часть ее работы, а, следовательно, общее достояние. Мужчина бы послал его ко всем чертям. «В данный момент нет, Боб», — ответила она с любезной улыбкой. Он слащаво улыбнулся. «Я не могу в это поверить. Ты слишком красива, чтобы оставаться одной. Ну, а книга, над которой ты сейчас работаешь, как ее бишь э, любовники?» Она кивнула. «Когда она выйдет? Я уверен, что твои читатели ждут ее, затаив дыхание». «Да нет. Пусть дышат спокойно. Книга не выйдет раньше следующего года. Будем ждать». Они снова обменялись искусственными улыбками. Дафна ждала передышки. Она знала, что конец близок и не могла дождаться момента, когда можно будет вскочить со стула и убежать подальше от его вопросов. «Знаешь, я хотел тебя спросить еще вот о чем. Она уже приготовилась к тому, что он спросит, какой у нее размер лифчика. Наш следующий гость тоже писатель, но по-другой, чем у тебя тематики. Его книга не билетристика. Он написал замечательную книгу об умственно отсталых детях. Дафна почувствовала, что бледнеет, видя, к чему он клонит, но он не посмеет. Моя хорошая знакомая из Коллинс, где ты работала, сказала, что у тебя неполноценный ребенок. Может... «С родительской точки зрения ты могла бы пролить нам свет на данный вопрос?» Она посмотрела на него с неприкрытой ненавистью, но думала об Алле. «Как она могла сказать ему такое? Как она могла?» «Мой сын не неполноценный, Боб». «Вот ну что! Может, я не так понял?» Она представила себе, как все зрительницы затаили дыхание. За десять коротких минут они узнали, что Дафна потеряла мужа и дочь при пожаре. Работала в Коллинз. В данный момент в ее жизни нет мужчины. А теперь они еще думают, что ее единственный выживший ребенок ненормальный. «У него просто задержка развития». «Нет, это не так!» — она повысила голос. «Неужели он думает, что ему все позволено?» «Мой сын слабослышащий. Он учится в специальной школе, но в остальном это совершенно нормальный, замечательный ребенок. Я рад за тебя, Дафна!» У Дафны внутри все кипело. Она чувствовала себя так, словно с нее сорвали одежду, но... Хуже, гораздо хуже этого было то, что он раздел Эндрю. Я был рад узнать о любовниках и сожалею, что наше время подходит к концу, но надеемся встретиться с тобой снова, когда ты посетишь Чикаго. С удовольствием. Она через силу улыбнулась ему, затем повернулась к телезрителям. Наступила рекламная пауза. Едва, сдерживая бешенство, она отстегнула микрофон от платья и вручила ему, пока шла реклама. «Знаешь, я поражаюсь. Как тебе самому несовестно? Почему? Потому что у меня пристрастие к правде?» Теперь он улыбался. Ему было на нее наплевать. Его заботил только он сам. Его зрители — спонсоры. «Для чего?» Это все нужно. Какое ты имеешь право задавать, кому бы то ни было такие вопросы? Это вещи, которые люди хотят знать. Это вещи, которые люди не имеют права знать. Разве в твоей жизни нет такого, чтобы ты не хотел выставлять на показ? Неужели для тебя не существует ничего святого? Вопросы здесь задаю я, Дафна, — сказал он холодно. Между тем, следующий гость готовился занять ее место. Она еще мгновение постояла, глядя на него, и не подала ему руки на прощание. «Это твое счастье!» И, сказав это, Дафна повернулась и покинула студию. Она стремительно прошла в комнату ожидания и дала знак Барбаре следовать за ней. Двумя часами позже они были в самолете, летящем в Нью-Йорк. Это был последний рейс, и в аэропорт... Лагуардия они прибыли в 2 часа ночи. В 2:30 Дафна была уже у себя в квартире. Барбара поехала домой на такси. Дафна закрыла за ней дверь и пошла прямо к себе в спальню. Не включая свет, она упала на кровать и зарыдала. Она чувствовала себя так, словно в этот вечер. Вся ее жизнь была выставлена на показ, вся ее боль, печаль. Единственное, о чем он не знал Это Джонни. Хорошо, что она не рассказала Алли. А скажите-ка, мисс Филдс, это правда, что вы сожительствовали с дровосеком в Нью-Гэмпшире? Она повернулась на спину и лежала в темноте, глядя в потолок, думая об Эндрю. Может, и хорошо, что он в школе. Может, если бы он был дома с ней в Нью-Йорке, его жизнь превратилась бы в интермедию? Люди вроде Алли относились бы к нему как к уроду, ненормальному, отсталому. Она съежилась от этих слов и лежала, пока не заснула, как была, в бежевом платье, со следами слез на лице и таким чувством в сердце, словно ее избили камнями. В эту ночь... Ей снились Джеффри и Джон, и она проснулась на следующее утро от телефонного звонка, замирая от ужаса. Она вообразила, что что-то случилось с Эндрю.